Выражение лица его матери, когда она стояла лицом к лицу с человеком, которому была когда-то женой, укрепило решение, назревавшее с того самого часа, когда она ушла от него накануне, укрепило с заключительным прикосновением реальности. Жениться на Флёр означало бы дать матери пощечину, предать умершего отца, ничего не выйдет. Джон был крайне незлобив.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 Он стоял и смотрел на поздно проглянувшее солнце, и снова вставало перед ним видение, смущавшее его минувшей ночью. Море на море, страна на страну, миллионы против миллионы людей, и у каждого собственная жизнь стремление, радости, горести и страдания, и каждый должен приносить жертвы, и каждый борется в одиночку за свое существование. И хотя он охотно отдал бы всё на свете ради одного, чего он не мог получить, глупо было бы не понимать, как мало значит его чувства в этом огромном мире и показать себя плаксой или негодяем. Он рисовал себе людей, лишенных всего. Миллионы пожертвовавших жизнью на войне, миллионы разоренных, которым война ставила только жизнь и больше ничего, голодных детей, о которых он читал, Миллионы коллег и миллионы несчастных на все лады, но мысль о них не очень ему помогала. Если нечего есть, разве утешит сознание, что и другие остались без обеда? Более привлекательна мысль об отъезде в этот широкий мир, о котором он еще ничего не знает. Он не может остаться здесь, в тихом убежище, где все так спокойно и гладко, и ничего не делать